Прибыв в столицу, он заметил за собой наблюдение, но решил, что это люди Касимова. Поэтому тайно установил микрофон на даче Касимова, чтобы проверить свои подозрения. Таким образом, он мог слышать любые беседы, которые хозяин дачи любил вести именно в этой гостиной. Но теперь он знал и другое. За ним наблюдали не люди Касимова. Это наверняка были люди президента, Непонятно, откуда взявшиеся и работавшие так профессионально. Лишь через несколько дней ему стало известно, что недавно в Москве побывал племянник президента, который осторожно прощупывал бывших профессионалов КГБ, искал специалистов из службы наблюдения, плату за работу обещал фантастическую. Начальнику личной охраны стало все ясно. Он понял и другое. Наигранный гнев президента, вызванный утерей документов, может перейти в настоящий гнев, если он не найдет эти бумаги. Спасти его могут только крайние решительные действия на грани фола. И тогда он отдал приказ о том, чтобы никто из людей Касимова или Мясникова не попал в Швейцарию. Сначала в Будапеште убрали Кондакова, потом Мальчикова, но документов Ни у того, ни у другого не нашли. Рассерженный охранник решился на крайний шаг. Он устроил бойню в аэропорту Шереметьево, зная, что об этом обязательно станет известно президенту. Он приказал уничтожить всех, кто окажется вместе с Мясниковым, в том числе Потапенко и Сурков. Ему доложили, что убиты все, кроме Потапенко, по счастливой случайности оказавшегося в туалете. Вошедшего в охранника уже трудно было остановить. Он собрал своих боевиков, чтобы взять штурмом дачу Касимова и найти там документ. Дачу взяли с большим трудом. Там оказалось слишком много людей, Касимова, Но никаких документов и здесь не обнаружили. И хуже того, в сгоревшей машине Касимова нашли труп, в котором жена и дети опознали самого хозяина. Были торжественные пышные похороны, были теплые слова друзей. И когда начальник личной охраны послал человека в Швейцарию, оказалось, что все деньги уже сняты со счета и сняты человеком, похожим на Рашида Касимова. Позже выяснилось, что исчезла любовница Касимова Элина Селичкина. И тогда всемогущий начальник личной охраны понял, что его обманули. Осознав это, он вернулся к президенту в ярости, поклявшись своей головой и кровью, что найдет Касимова и вернет деньги. С тех пор прошло 6 месяцев. Президент отлично знал, как работает его начальник охраны. Тот выслал в Швейцарию целую команду. Они прочесали весь Тюрих, каждый дом, каждую улицу. Они несколько месяцев провели в Швейцарии. Но найти Касимова так и не смогли. Захватывать его жену и детей было глупо. Родственники искренне верили, что он убит, а сам Касимов нигде не появлялся, и предъявить ему условия ультиматума было невозможно. Ведь захватывать заложников без всякой пользы и без обратной связи было нерационально, даже глупо. Очевидно, Касимов правильно просчитал и это. Оставался последний вариант. Тот, к которому прибегнул сам президент, сумевший через племянника найти бывших профессионалов КГБ. Начальник личной охраны сумел найти еще несколько человек, ставших профессиональными киллерами. На счету в швейцарском банке все еще лежали первоначальные 5 миллионов, которые так никто и не востребовал. Начальник охраны решил потратить эти деньги на поиски Касимова. Он пообещал нескольким киллерам фантастический гонорар, выдав каждому из них его досье. Президент знал, что таких киллеров трое. Один бывший капитан милиции, профессиональный убийца, душитель и садист, искал Касимова в Москве, добросовестно обходя всех его знакомых и друзей. Другой бывший сотрудник КГБ из второго главного управления, подполковник уволившийся после августа 91-го, искал Касимова по всем странам, где когда-то побывал, либо собирался побывать Рашид Касимов, проверяя города и отели по его визам, полученным в Москве. И, наконец, третий, бывший старший лейтенант Гру, инвалид с одной рукой, искал его в Швейцарии и во Франции. Причем этот инвалид, кажется, наиболее близко подобрался к Касимову. Но пока не было никаких результатов, и президент очень нервничал. Его беспокоили даже не столько сами исчезнувшие деньги. В конце концов, на здоровье он пока не жаловался, а деньги в республике всегда найдутся. Его беспокоила возможная огласка этого процесса. В случае, если по каким-либо причинам имя Рашида Касимова всплывет в прессе, разразится грандиозный скандал. Он не боялся того, что произойдет внутри страны. Здесь все можно было так или иначе контролировать. Но скандал мог вызвать интерес к республике. И тогда швейцарские банки надолго закроются для его денег. Кроме того, прежний канал все равно был потерян. Мясникова застрелили на месте, а пришедший к руководству новый глава банка даже не подозревал, чем именно занимался его предшественник. Президент был в плохом настроении. В этом настроении он вызвал своего начальника личной охраны. Тот вошел в огромный кабинет и приблизился к столу. Он был почти единственным человеком, которому позволялась такая вольность. Даже премьер-министр почтительно спрашивал разрешения. Но сесть он все же не посмел. Это было бы слишком большим проявлением самостоятельности. Начальник личной охраны четко осознавал границы допустимой вольницы. Замерев перед президентом, он молча глядел на патрон.